Вот так дружочек обретают плоть древние мифы. Не очень ясно как, зато почти всегда ясно почему вставил Саша. Он балансировал, поставив свой стул на две задние ножки, и глядел в потолок с вводящими с ума сапфировыми глазами. У тех ливерпульских, сколько я помню, у каждого во рту было по баночке с тем самым детским слабительным. А кнопку вызова охраны не нажал ни один, сказал Дубинин, хотя у каждого была под рукой. Прищеев хмуры, предположил. Может, совесть загрызла. Пиновская, не желая портить передние зубы, шелушила семечки пальцами. Кстати, сказала она и пристально посмотрела на Дубинина. Тот встретил её взгляд, мгновение подумал и кивнул головой. в расстрёпанных остатках волос. Вот именно. А для простых смертных мрачно спросил плещейв, воспринимать обмен мнениями Дубинина и Пиновской было подчас не легче, чем следить за беседой размахивающих руками глухонемых. Аסף Александрович потянулся к подсолнушкам. Вы, Серёженька, подали идею. которую Марина Викторовна сейчас же приняла к рассмотрению. И сделала вывод, подхватила Пиновская, что клиенты нашего общего друга, вы уж простите меня за цинизм, наш с вами послужной список тоже украсили бы. Плещей пожал плечами. Значит, такие заказы поступали. Или мы не всё знаем, уточнил Дубинин. Или это вообще коллективный псевдоним? продолжая рассматривать потолок, сказал Ласкутков. Киллеры перешли на бригадный подряд, кооператив чистильщиков основали, в моде говорят нынче такие идеи. Котенок подобрался к под солнышком и стал их заинтересованно нюхать. Марина Викторовна развернула любопытную мордочку в сторону блюдца, где подсыхал забытый огурчик. Имеет репутацию экстрасенса. Любое внимание к своей персоне якобы регистрирует мгновенно и без промедления удаляется либо принимает ответные меры сам Филипп Анкорович. Причём не упускает случая поиздеваться над слежкой. Нет, ребята, мне этот человек положительно нравится. Кстати, о птичках. В полглаза поглядывая на котёнка, вспомнила гидовский шеф Последнюю байку чуть не забыл рассказать. 2 недели назад наши коллеги из Нового Орлеана получили наводку, что мол такой-то по некоторым непроверенным данным имеет выход на скунса. Стали они его осторожно окучивать. Доверенное лицо с надеждой спросило Пиновской: "А кто его теперь знает?" Так вот, в день Д засело это лицо или там не лицо. В уличном кафе стало кушать салат из авокадо с креветками, и кого-то между делом поджидать. Двое коллег наших, ясные дело тише воды, ниже травы, давится кока-колой, боятся спугнуть. А пальмы на ветру шух-шух, мечтательно прошептал Саша. Тут появляется неустановленный тип, невнятный наружности. продолжал Сергей Петрович. Сейчас же каким-то образом определяет, что злополучное лицо имеет компанию, и этот, знаете, демонстративно пугается, а потом с большим террорамом даёт отсыщников дёру. Те за ним, красиво говорят, удирал даже не без некоторой элегантности. За закоулками, переулками, через всякие там дворики, сметая бельё И счасть примеком в одно веселое заведение, и тотчас как по команде вылетает оттуда штук десять стаханова к любви и свизгом облепляют несчастных детективов с головы до пят. Пока те чертыхаясь из них выпутывается преследуемого, понятно уже ни слуху ни духу лица, естественно тоже, увел, констатировала Пиновская, плещей вкинул. Новодчика двумя днями позже нашли в мусорном ящике, весьма я бы сказал, мёртвого. Лицо бросило все дела и растворилось бесследно. А ещё через день прямо в пентхаусе грохнули Джулиуса Грегори, причём судя по вызывающей наглости исполнения,